Глава 8 Патриот. Несмотря на то, что земля славных считалась одним из лучших районов Риерты, грязи на улицах было едва ли не по колено из-за поднявшейся, а потом ушедшей воды. Остаться чистым, пройдя по такому месиву, можно только если ты прогуливаешься на цирковых ходулях. Жирная грязь сочилась влагой, и подобное явление на фронте называлось «приветом от покойничков». Когда артиллерии обеих сторон перепахали землю снарядами так, что все обозримое пространство превратилось в одну воронку, в которой можно было утонуть, как в болоте, вместе с лесами, деревнями и полями в ничто превратились и тысячи людей, навсегда погребенные в толще грязи. Погибшие возвращались к живым лишь запахам ядовитой воды. Стоило наступить ногой на землю, как следы набирались лужицы, смердящие полем битвы. В этой зловонной жиже задыхались и тонули не только солдаты, но и лошади. Навсегда исчезали даже танки. Так что на пути к гостинице «Континент» ассоциации у меня возникли самые неприятные. Возле входа расторопный мальчишка пристроился чистить обувь, и я, конечно же, обратился к нему за помощью, прежде чем войти в самый дорогой отель «Риерте». Усатый администратор, оценив мою простую одежду и решив, что вряд ли я позволю себе здесь номер, вежливо поинтересовался о цели моего визита. Я также вежливо сообщил, что приглашен Джейком Осмундом Вильямом Третьим. По звонку появился портье, который поднял посетителя на лифте прямо в номер конфедерата. Тот встретил меня с сигарой в зубах, по медвежьи стиснул руку, затем махнул в сторону полосатого дивана, приглашая садиться. Лицо у него было разбито. Осмунд походил на пирата, но пребывал в приподнятом настроении. «Выпейте со мной!» «Охотно!» Согласился я, не желая отказывать ему. Он взял бутылку дикого Волстода, налил мне, сказав. «За судьбоносное знакомство!» Мы стукнулись стаканами. «Как ваш раб?» «Его лечение в больнице Дукса будет стоить мне, как пяток молодых негров для работы на плантации». «Блади, старый свет умеет тянуть деньги из людей так, что плавится не только мой кошелек, но и мое сердце». «В чем смысл богатства, если его нельзя тратить?» «Золотые слова, Итан! Но иногда я не могу расстаться с деньгами при всем своем желании. Например, в этой прекрасной, но чертовой стране просто невозможно купить для себя раба, который хотя бы на время мог заменить моего алауду и подливать мне бурбон!» «Не понимаю ваших проблем. В любом приличном агентстве города вам с радостью предложат нанять работника. Коммердинеры королевства, конечно же, вне конкуренции, благодаря традиционному обучению». «Но и здесь уверен отличный штат слуг, которые готовы будут обеспечить надлежащий комфорт человеку вашего положения». Он рассмеялся поэтически тепло, словно я сказал что-то ужасно наивное. «Дорогой друг, вы все время забываете о разнице в менталитетах наших стран. Мой прадед, приплывший из плава в конфедерацию, тогда еще колонию королевства, купил свой первый акр земли и несколько рабов. Мой дед, мой отец, а потом и я» приумножили его начинание. Ранчо, земли, сахарный тростник, кукуруза, хлопок, табак и скот. Иметь рабов для меня – это естественное состояние. Традиции моей страны крепко отождествлены с институтом рабства, величайшей материальной выгодой мира после мотории и золота. Рабская рабочая сила производит продукт, который составляет крупнейшие и важнейшие части коммерческой деятельности Южных Штатов. Эти продукты свойственны климату, который граничит с тропическим, а по законам природы никто, кроме черной расы, не в силах настолько хорошо перенести жар экваториального солнца. Как это связано с наймом Камердинера? Для меня, дорогой мистер Шелби, черт побери, совершенно неестественно эксплуатировать белого в качестве прислуги, чтобы он вытирал пыль, гладил мне рубашку, накрывал на стол и наливал горячую воду в ванну. Это обязанность раба, а не свободного человека. «Простите, мои моральные принципы не позволят делать подобные вещи. Это дикость какая-то». Я прикрыл глаза, думая, что у некоторых в голове творятся куда более дикие вещи, чем они считают, но ответил. «Понимаю». «Опять это ваша дипломатия. Знаете же, я не обижусь на правду». «Мы уже обсуждали тему угнетения чернокожих в вашей стране и мое отношение, как и многих других, к подобному явлению. Я привел аргументы. Их привели вы» и мы друг друга прекрасно поняли. «Так что давайте не возвращаться к старым беседам, Джейк. Лучше расскажите про охоту на моего индийца». Он поставил бокал на столик, откинулся на спинку дивана, и лицо его стало печально. «Вот о чем я говорю, мой друг. Вы мыслите шаблонами». «Шаблонами?» Осмунд махнул рукой, и в этом жесте был укор и понимание, что меня не исправить. «Предрассудками, суевериями, какие там еще подходящие слова есть в вашем ловленде?» «Стереотип, клише. Если я рабовладелец, то значит охочусь на краснокожих». «Вот что вы решили, и я не смогу вас переубедить». «Я не судья, Джейк. Не присяжный и не прокурор вместе со следователем. В ваши обязанности не входят меня в чем-то переубеждать. Я допускаю, что мои суждения могут быть ошибочными». И да, признаю, что стереотипы сильны над всеми нами, особенно зная, как в конфедерации относятся к многим племенам ДН и в какие резервации они загнаны. Вы сами сказали, что человек совсем другого воспитания. Следуйте традициям далекой для меня страны. К тому же при вас была вельт, с которой вы открывали охотничий сезон на Контаге. Ваш индеец первым напал на нас. Тамагавк влетел в Алауду без всякого предупреждения. А я, прежде чем успел достать револьвер, получил в зубы и очнулся уже в трюме. Или как называлась та дыра?» Я прикрыл глаза на мгновение, понимая, как ненавижу все эти игры и хождение кругами. Затем посмотрел на своего собеседника через стакан. «Я знаю, что вы скажете. Вы просто решили прогуляться со своим рабом по столь интересному месту, как кладбище кораблей. Ружье притащили на тот случай, если подвернется особый жирный баклан». Он хохотнул, но никак не прокомментировал это, впрочем, сохранив дружелюбное выражение на лице. Ждал продолжения. Давайте не будем считать друг друга идиотами, Джейк. Я здесь, чтобы получить ответы, а вы пригласили меня, чтобы я попытался помочь вам с моим солдатом. Мы, так сказать, нуждаемся друг в друге. Но попивая бурбон и разговаривая на отвлеченные темы, не приближаемся к результату. Так что я начну, а вы подхватите, если захотите. Он вздохнул. Вы очень вежливый и тактичный человек. Вроде у конфедератов есть поговорка, что следует быть вежливым с каждым человеком, потому что никогда не знаешь, кто из них попадет в число 12 присяжных заседателей. Итак, надо полагать, частью неприятностей, что случились со мной, я обязан лично вам. Он замер, нахмурился и сказал сухо. Я запутался, Итан. «Вам придется объясниться, так как я считал, что ваш кредит доверия ко мне не предполагает никаких обвинений». На это я ответил еще одной конфедератской поговоркой. «Если бы кредиты было получать так просто, как об этом говорят некоторые банкиры, никто бы не грабил банки, мой друг. полагая, что неприятности, случившиеся после полета на барнсе Воллисе, ваших рук дело. О, не беспокойтесь, я увидел, как он сплел пальцы». «Если вы не понимаете, о чем речь, или забыли, то я вам напомню. После прибытия в Риерту в моих вещах нашли якорь. Его подкинули мне, пробравшись в каюту. Вы вряд ли бы с этим справились, но, полагаю, Алауда мог подбросить ампулы, украденные из моего кабинета в Хервингеме». Конфедерат покачал головой. «Невероятная чушь! Я бы чел, что кое-кто напился бурбона, но вы почти не притронулись к стакану. «Мне кажется, вы нездоровы, если признаетесь, что владеете средством, блокирующим ингениум». «Вряд ли информация, которая и так вам известна, вас шокирует». «Отдаю должное. Вы очень разумно распорядились якорем, чтобы устранить меня». «Думаю, У... вам пора, мой друг». Осмонд поднялся, но я проигнорировал этот намек. «Если я уйду, то вы потерпите фиаско с вороненком. Весь ваш прест в Риерту окажется бессмысленным. Вы действительно этого хотите?» Он сел, рассмеялся я прокинул в себя выпивку. Налил еще, но не стал предлагать мне. «Забавно, Итан. В конце концов, не каждый день при мне несут столь несуразный бред. Продолжайте, прошу вас. Полагаю, что вы работаете на казначейскую службу, управление стратегией». «Вряд ли вы дождетесь от меня подтверждения». Конфедерат улыбался, но в его глазах появилась неуверенность. Полагаю, все началось с того, что Хенстридж, да-да, можете не говорить, что не знаете, кто это, с того, что Хэнстридж предложил результаты своих исследований нескольким странам, в том числе и конфедератам. Затем у него появилась возможность выбирать из того, что пообещали ему покупатели, и он остановился на империи. Ученые люди странные, они хорошо разбираются в формулах и лабораторных работах, но не всегда оценивают последствия своих поступков в общении с государствами. Нельзя показать голодной акуле кусок мяса, затем сказать «Я передумал и отдал его касатке и вылезти из воды с целыми руками-ногами. и Рассказать о новой технологии и думать, что отправленные в отставку страны вдруг забудут об этом, очень, очень наивно. Кто-то из вашего казначейства проследил за Риерцем, как проследили за ним из Киры, увидел, что он пришел ко мне и решил взять дело в свои руки». Люди вашего учреждения, уверен их достаточно в посольстве, находящемся в Хервенгеме, провели обыски у меня, убив при этом случайного свидетеля, несчастного консьержа. Сперва я думал на Эскиров, затем на тайную полицию Дукса, но что-то не сходилось. Наше знакомство на дирижабле было отнюдь не случайным. Совершенно разумное решение – пообщаться с человеком, который летит в Риерту сразу же после разговора с одним из создателей Мотория. И также совершенно разумно убрать его с дороги на тот случай, если он что-то знает и сможет помешать. И якорь пригодился. Правда, как я понимаю, вы несколько неуютно ощутили себя после такой подставы, поэтому донесли до тайной полиции, что я работаю на королевскую службу, надеясь, что это как-то мне поможет. Помогло? Не особо. Если придерживаться вашей версии всего произошедшего, то мне крайне повезло, что вы не злопамятный человек. «Будь иначе, вряд ли вы помогли бы мне выбраться из той неловкой ситуации, в которую я угодил с индейцем». Я с серьезным видом ответил ему. «Я очень сентиментален, а ваше любезное приглашение на завтрак в Старой Академии было так кстати, что просто не могу сильно обижаться». Он не поверил. «И правильно сделал. Право, ни один омлет не может загладить той херни, что обрушилась на меня после привлечения внимания риерской таможни». Я видел, как конфедерат пытается просчитать варианты, предугадать мой следующий ход. Понять, что сделает тот, кто должен быть довольно зол. И решить, стоит ли тянуть руку к выпирающей подушке дивана, за которой прячется пистолет. Наконец он выбрал тактику, которую ищел оправданной. «Я патриот своей страны», — осторожно произнес Осмунд. «Охотно верю», — благосклонно улыбнулся я, не спуская с него взгляда. «Патриотизм — это настоящая добродетель, но в этой добродетели скрыто множество яда. Мой лейтенант — воспитанный и неглупый человек, как-то сказал, что в первую очередь стоит быть джентльменом, а затем уже патриотом, так как часто два этих понятия входят в противоречие друг с другом». Конфедерат поджал губы, но решил не спорить, продолжив развивать свою мысль дальше. «И как патриот я стараюсь помогать моей стране время от времени». Вы во многом ошибаетесь, Ситон, и ваши логические утверждения изначально строятся на ошибочном предположении. Не имею никакого отношения к достославному казначейству и не состою ни на какой государственной службе. Я богатый бездельник, который достиг того возраста, когда хочется удовлетворять свои прихоти разными способами, в том числе и во время путешествий. Но не могу не признать, что я знаком с разными людьми в правящих кругах, и время от времени они просят меня о мелких услугах. И, конечно же, вам, как патриоту, несложно их оказать. Приехав в Риерту, я отдыхаю и в свободное время пытаюсь выполнить просьбу близких друзей. Да, я знаю о проблемах, связанных с Хэнстриджем. Он действительно предлагал моему государству свой проект. Но, можете верить или нет, не веду его дело. Я не давал никаких приказов на ваш счет о Лауде и не получал никаких... Он помолчал, подбирая нейтральное слово. «Рекомендации от моих друзей, чтобы вам препятствовать. Если вам кто-то и подбросил якорь, то это был другой, возможно, подкупленный член команды. Признаю, я знал об этом плане, но было выше моих возможностей помешать ему». «Ну, конечно же». «И да, это я опустил слух, что вы работаете на королевскую службу, чтобы хоть как-то обезопасить вас после ареста». «Очень любезно с вашей стороны, Джейк. Ну, раз мы прояснили ситуацию и...» «А мы прояснили?» Конфедерат положил большие ладони себе на колени, стараясь не спугнуть удачу. «Я допил бурбон, прежде чем отвечать. И вправду не собираюсь топтаться на этом. Мне и так есть чем занять себя, кроме как связываться со службой Осмунда. Еще один сильный противник мне совершенно не нужен». «Прояснили», — подтвердил я. «Не собираюсь как-то мешать вашим делам. Простите, отдыху в Риерте, если вы сделаете то же самое на мой счет» честная сделка. С другой стороны, остается мой солдат. Полагаю, что глупо беспокоиться за него. Но вы не из тех людей, кто отступает, даже получив зубы. Боюсь, все закончится плачевно. Скорее всего, для вас. Но всегда есть шанс, что и для него. Так что, если вы не просто охотитесь за индейцем, я готов помочь». Уточнять, что я готов помочь Воронёнку, а не Осмунду, я не стал. Он был отнюдь не дураком и все прекрасно понял. Политика правительства изменилась после Великой войны. Мы продвигаемся на Запад, формируем новые штаты, создаем колонии и теперь стараемся обходиться с дикарями по совести. Это похвальное решение – интегрировать коренные народы континента в свое общество. Уверен, что при правильном подходе подобная политика принесет свои положительные плоды уже в скором времени. Мои знакомые, узнав, что я окажусь в Риерте, попросили помощи, если получится, найти одного из индейцев мухиноков о котором давно ходили слухи. Слухи? Сразу после войны несколько человек, вернувшись на родину, допуская, что это ваши сослуживцы, рассказывали о нем. Но вы же знаете государственную машину, комитеты, внутрипартийные проблемы и прочие ужасы власти. Мелочь начинает их интересовать только при удачном стечении обстоятельств. Какой-то клерк наткнулся на бумаги с отчетом очевидцев. Они попали на чей-то стол, получили одобрение, и все завертелось спустя десяток лет. «Мухинок не вернулся, и теперь его хотят!» Конфедерат вздохнул, поняв, что говорить не то, что следует. «Правительство интересуется, не желает ли он возвратиться на выгодных для него условиях». «Я даже знаю, от чего вам понадобился именно вороненок», — нехорошо усмехнулся я. «Это племя сильно пострадало за последние десятилетия из-за междоусобиц с другим индейским союзом, эпидемий, которые завезли из Старого Света, ну и политики вытеснения». Сейчас те немногие, кто пережил темные времена, ушли в дебри Каролинского леса, и найти их в ближайшем будущем практически невозможно. Лес начинается от серых гор и тянется через добрую половину континента, чуть ли не до тундры. Они не желают никаких контактов, и я их понимаю, если честно. Но есть ваш солдат. И вы хотите с его помощью найти оставшихся мухиноков? Для начала лишь этого... А когда он поймет, что мы не несем зла его племени, то и других. Если честно, так далеко я не заходил в интересах департамента. Краснокожие обладают уникальными способностями. И государство хочет использовать их в своих целях, продолжил я. Рад, что вы понимаете. Еще бурбона? Нет. Продолжайте, прошу. Конфедерат пожал широкими плечами, набрал в рот сигарного дыма, подержал несколько секунд, прежде чем выпустить воздух. «Да нечего продолжать, Итан. Я поспрашивал знающих людей, нанял несколько опытных, соскорей из хорошего агентства, сам занялся охотой на контаке, как вы помните. Затем, когда вернулся в цивилизованную часть города, дождался результата и начал проверять указанные места. А дальше вы все видели. Потерпел довольно глупое фиаско, доказывающее, что любителю порой не стоит соглашаться помогать профессионалам, когда те об этом его просят». Мое предложение Краснокожий просто не выслушал, и я не смог вручить ему документ, который мне передали. Я с подозрением поинтересовался. Каким образом вороненок, который вас обыскивал, его не нашел? Краснокожий совершенно не был заинтересован в моем кошельке. Могу я увидеть бумагу? Осмонд поколебался. Боюсь, для нас с вами текст выглядит полной нелепостью. Позвольте настоять. «Видите, насколько Итан Шелби может быть вежливым в некоторые минуты?» «Черт с вами!» — уступил конфедерат, поднявшись к письменному бюро, на котором лежал большой кошелек из темно-коричневой кожи. Желтоватая вощеная бумага, сложенная в шестеро, оказалась у меня в руках, и я уставился на черточки, крючочки, точечки и значки. «Вот видите! Иероглифы микмак может прочитать либо индейц, либо какой-нибудь заумный лингвист из университета!» «Нормальные люди перед этой куриной прописью пасуют, точно пилигримские валы перед зарослями пригли!» «Я оставлю письмо себе. Не возражайте. «Это довольно ценный документ. У меня нет копии». «Вы вряд ли сможете передать ценный документ так, чтобы не поймать головой томогавк. Но у меня может получиться. А вы, в свою очередь, не будете подходить к моему индейцу, пока я не получу ответ». «Вы настолько заботитесь о своих солдатах, Итан?» как и любой хороший сержант. Джейк Осмонт протянул мне руку, и я пожал ее, скрепляя сделку. Примечание. Управление стратегии казначейской службы. Разведывательное управление Конфедерации отцов-основателей. Иероглифы микмак может прочитать либо индейц, либо какой-нибудь заумный лингвист из университета. Осмонд ошибается, так как система письма МИКМАК не относится к иероглифам, а является пиктограммой. Бригли – самый большой и колючий кактус в мире, разрастающийся до колоссальных размеров в Южных Штатах.